«Ступай и вопроси святыню! Я пойду с тобой!» «Я пойду!» Я смело встала, но воспротивилась, когда Ватиса хотела помочь ей одеться. Не годится мне стоять перед святыней, закутанной в шелка. Я приползу на коленях нагая, как должно тому, кто поклоняется истина, чтобы Митра не щел, что мне недостает скромности. Чушь! Ватиса похоже, не питала большого уважения к тому, что она считала ложным культом. Митра предпочитает, чтобы люди стояли перед ним, выпрямившись, а не ползали на животах, как червяки, и не окропляли кровью животных его алтарь. Получив такой выговор, Я смело позволила девушке надеть на себя легкую шелковую рубашку без рукавов, набросить поверх нее шелковую тунику и перехватить ее в талии широким бархатным поясом. Изящные ноги принцессы были обуты в атласные туфли, а несколько искусных прикосновений проворных пухлых пальчиков ватисы привели в порядок темные волнистые волосы принцессы. Ватиса откинула тяжелый тканый золотом гобелен и отодвинула золотой засов, скрытой за ним, двери. Принцесса следовала за ней. За дверью обнаружился узкий изгибающийся коридор. По нему девушки быстрым шагом добрались до другой двери, за которой был просторный зал. Там стоял стражник в позолоченном шлеме, украшенном гребнем, по серебрёной керасе и гравированных золотом по ножах. Вооружён он был боевым топором с длинной рукоятью. Я смело махнула ему рукой. Он отсалютовал и снова занял своё место у двери, неподвижный, как медная статуя. Девушки пересекли зал который казался невообразимо огромным и сверхъестественным в свете факелов на очень высоких стенах, и спустились вниз по лестнице. Я смело вздрагивала при виде темных теней по углам. Они спустились вниз на три лестничных пролета и, наконец, остановились в узком коридоре, потолок которого в виде арки, был инкрустирован драгоценными камнями, в пол были вделаны самоцветы, а стены были украшены золотым фризом. Они на цыпочках прошли по этому сияющему пути, взявшись за руки, и остановились перед позолоченной дверью. Ватиса распахнула дверь, и их взором предстала святыня, давно забытая всеми, за исключением нескольких верных, а также членов королевской семьи Хорайи, ради которых и поддерживался храм. Я смело никогда не была здесь, хотя родилась и провела всю жизнь во дворце. Святилище было простым, и неукрашенным по сравнению с богатством и вычурностью святилищ Иштар, здесь чувствовалась простота, достоинства и красоты, присущие религии Митры. Потолок был очень высоким, но не в виде купола, и из простого белого мрамора, так же, как стены и дверь. Вдоль стен бежал полоской узкий золотой фриз. Позади алтаря из чистого зеленого нефрита, незапятнанного следами жертвоприношений, стоял пьедестал, на котором сидело материальное представление божества. Я смело в благоговейном ужасе смотрела на могучий размах плеч, на строгие правильные черты. Большие глаза правильной формы, борода патриарха, крупные завитки волос, перехваченные простой лентой на висках. Это, хоть принцесса того и не знала, было искусство в высшем своем проявлении, свободное, ничем не скованное, художественное выражение высокоэстетической расы, незаторможенное, принятым символизмом. Я смело опустилась на колени и простерла сниц, не обращая внимания на упреки и увещевания Ватисы. Ватиса на всякий случай последовала ее примеру, ибо она была всего лишь обычной девушкой, и чувствовала благоговейный ужас в святилище Митры. Но даже сейчас она не могла удержаться, и шепнула я на ухо. «Это всего лишь символ Бога». Никто не пытался утверждать, что знает, как выглядит Митра. Эта статуя представляет его в идеализированном человеческом облике настолько близком к совершенству, насколько может вообразить человеческий ум. Бог не обитает в этом холодном камне, как, по словам ваших жрецов, обитает Иштар. Он повсюду, над нами, вокруг нас, и утром Он дремлет в высоте среди звезд. Но в этом месте Его сущность фокусируется, поэтому воззови к нему. «Что мне сказать?» — шепнула я смело, запинаясь от ужаса. «Прежде чем ты заговоришь Митре, уже известны все твои мысли», — начала Ватиса. «И вдруг...» Обе девушки вздрогнули от испуга, когда прямо из воздуха над ними возник голос. Глубокие, спокойные, звучные тона исходили отовсюду, и статуи не больше, чем и стен. Снова я смело дрожала перед бестелесным голосом, который обращался к ней, но на этот раз не от ужаса или отвращения. Не нужно слов дочь моя, Ибо мне известно, в чем ты нуждаешься. Пришли интонации как глубокие музыкальные волны, ритмично бьющиеся, а золотой берег. Есть только один способ, Спасти тебе твое королевство, И, спасая его, спасти весь мир От клыков змеи, которая выползла на свет Из многовековой тьмы. Ступай, одна, на улицы города И доверь судьбу своего королевства «В руки первого, кого встретишь!» Голос, не имеющий эхо, умолк, и девушки уставились друг на друга. Затем они поднялись на ноги и на цыпочках вышли прочь. Они заговорили не раньше, чем добрались до спальни Ясмелы. Принцесса выглянула в окно, Забранная золотой решеткой. Луна взошла. Было уже далеко за полночь. Звуки перов затихли в садах и на крышах города. Хорая спала под звездами, Словно отражениями которых служили факелы, Которые мерцали вдоль садов и улиц и на плоских крышах домов, где спали люди. «Что будешь делать?» — шепнула Ватиса вся дрожа. «Подай мне плащ», — ответила я смело, стиснув зубы, чтобы не стучали. «Одна? На улицах в столь поздний час?» — принялась увещевать ее Ватиса. Митра «Говорил со мной», — ответила принцесса. «Это мог быть голос Бога» «Или трюк жреца». «Неважно, я пойду».